вы значит хотели меня спасти задумчиво произнес солнцеценат хотел ли я или не хотел мое дело друг сердечный таракан запечный во всяком случае меня в этом обвинили доносчики знаете вся публика молодая горячая и вот я здесь перед вами стою в упаении помните романс — Главной уликой послужил какой-то план всей крепости, с моими будто бы пометками. Я, видите ли, будто бы продумал в мельчайших деталях идею вашего бегства, таракаша. — Будто бы или? — спросил Цинценат. — Какое это наивное прелестное существо! — осклабился мсье Пьер, показывая многочисленные зубы. У него все так просто, как, увы, не бывает в жизни. Но хотелось бы знать, — сказал Цинценат. — Что? Правы ли были мои судьи? Действительно ли я собирался вас спасать? Э, — Эх, вы! — мсье Пьер встал и заходил по камере. ставим это», — сказал он со вздохом, — «решайте сами, недоверчивый друг. Так ли и начали, но сюда я попал из-за вас. Более того, мы и на эшафот взойдем вместе». Он ходил по камере, тихо, упруго ступая, подрагивая мягкими частями тела, обхваченного казенной пижамой, Цинцинат с тяжелым унылым вниманием следил за каждым шагом проворного толстячка. «Смеха ради поверью», — сказал наконец Ценцинат. «Посмотрим, что из этого получится». «Вы слышите? Я вам верю и даже для вящей правдоподобности вас благодарю». — Ах, зачем? мы тоже лишнее, — проговорил мсье Пьер, опять сел у стола. — Просто мне хотелось, чтобы вы были в курсе. Вот и прекрасно. Теперь нам обоим легче, правда? Не знаю, как вам, но мне хочется плакать. Это хорошее чувство. Плачьте, не удерживайте этих здоровых слез. Как тут ужасно.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 Я не говорил бы, бы не знала я никогда не говорю наобум. Я опытнее, лучше знаю жизнью людей, чем вы. Вот мне и больно бывает смотреть, с какой жестокой холодностью, с каким надменным презрением вы отталкиваете, Родриго Иванович. Я у него в глазах иногда читаю такую муку, что же касается родиона?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 — Напрасно, — обиженно сказал мсье Пьер. — Это вы еще по молодости лет, — добавил он после молчания. Нет, — Нет-нет, нельзя быть таким несправедливым. — А скажите, — спросил Цинцинад, — вы тоже пребываете в неизвестности? Роковой мужик еще не приехал? Рубка еще не завтра. Вы бы таких слов лучше не употребляли, конфиденциально заметил мсье Пьер. Особенно с такой интонацией. В этом есть что-то вульгарное и недостойное порядочного человека. Как это можно выговорить, удивляюсь вам? А все-таки когда, спросил Цинценнат. — Своевременно, — уклончиво ответил мсье Пьер. — Что за глупое любопытство? — И вообще... — Нет, вам еще многому надо научиться, так нельзя. Это заносчивость, это предвзятость. — Но как они тянут, — сонно проговорил Цинцинад. — Привыкаешь, конечно... Изо дня в день держишь душу наготове, А ведь возьмут врасплох. Так прошло десять дней, и я не свихнулся. Ну и надежда какая-то неясная, как в воде, Но тем привлекательнее. Вы говорите о бегстве? Я думаю, я догадываюсь, что еще кто-то об этом печется. Какие-то намеки. Но что, если это обман, складка материи, кажущаяся человеческим лицом? Он остановился, вздохнув. «Нет, это любопытно, — сказал мсье Пьер. Какие же это надежды, и кто этот спаситель?» «Воображение», — отвечал Цинсеннат. -цин А вам бежать хочется? Как так бежать? Куда? — удивился Мсепьер. Сен-Ценат опять вздохнул. Да не все ли равно куда? Мы бы с вами вместе. Но я не знаю, может ли вы при вашем телосложении быстро бегать ваши вашей ноги, Но это вы того забрались, — ерзая на стуле проговорил мсье Пьер. «Это в детских сказках бегут из темницы, «а замечания насчет моей фигуры можете оставить при себе». «Спать хочется», — сказал цинциннат. Мсье Пьер закатал правый рукав, мелькнула татуировка, Под удивительно белой кожей мышца переливалась, как толстое круглое животное. Он крепко встал, схватил одной рукой стул, перевернул его и начал медленно поднимать. Качаясь от напряжения, он подержал его высоко над головой и медленно опустил. Это было еще только вступление. Незаметно дыша, Он долго, тщательно вытирал руки красным платочком, пока месть паук, как меньшой в семье, проделывал нетрудный маленький трюк над паутиной. Бросив ему платок, мсье Пьер вскричал по-французски «Алей! Оп!» и оказался стоящим на руках. Его круглая голова понемножку наливалась красивой розовой кровью, левая штанина спустилась, обнажая щиколотку — Перевернутые глаза, как у всякого в такой позитуре, стали похожи на глаза спрута. «Ну что?» — спросил он снова, вспрянув и приводя себя в порядок. Из коридора донесся гул рукоплесканий, и потом отдельно на ходу расхлябанно захлопал клоун, но бацнулся о барьер. «Ну что?» — повторил мсье Пьер. «Силушка есть?» Ловкость на налицо? А ли вам этого еще недостаточно? Мсье Пьер одним прыжком вскочил на стол, встал на руки и зубами схватился за спинку стула. Музыка замерла. Мсье Пьер поднимал крепко закушенный стул Вздрагивали натуженные мускулы, да челюсть. Тихо отпахнулась дверь, и в ботфортах с бичом напудренный и ярко до сиреневой слепоты освещенный вошел директор цирка. «Мировой номер!» — прошептал он и, сняв цилиндр, сел под лицем Что-то хрустнуло, Имсье Пьер, выпустив изо рта стул, перекувырнулся и очутился опять на полу. Но, по-видимому, не все обстояло благополучно. Он тотчас прикрыл рот платком, быстро посмотрел под стол, потом на стул — Вдруг увидел и с глухим проклятием попытался сорвать со спинки стула впившуюся в нее вставную челюсть на шарнирах. Великолепно оскаленная, она держалась мертвой хваткой. Тогда, не потерявшись, мсье Пьер обнял стул и ушел с ним вместе. Ничего не заметивший Родрик Иванович бешено аплодировал. Арена, однако, оставалась пуста. Он подозрительно глянул на цинцната, похлопал еще на беспрежнего жара, вздрогнул и с расстроенным видом покинул ложу. На том представление и кончилось.